Великий Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 113. Вызов для замены внутреннего ученика. Все задания были распределены. Некоторые из молодых гениев были довольны тем, что они получили, в то время как многие другие были сильно огорчены. Лишь несколько человек получили хорошие задания, а для остальных не было никакого хорошего выбора. Потому что они были внешними учениками, притом новичками, низший класс клана. Самыми неудачливыми из них были Ян Циншань и Нань Гунфан, чьи рабочие места были самыми плохими, а их задания занимали большое количество времени, поэтому теперь они даже не имели возможности достаточно культивировать. После объявления заданий заместитель диакона закрыл свою книжечку и собирался уходить. Э? Цзяо Фэн был поражен, почему все остальные получили задания, кроме него. Сяо Сунь, Юнь Мэн Сян, Ян Сэн Шань и Нань Гунь Фань все были отправлены на выполнение своих работ, даже несмотря на то, что некоторые из заданий были хорошими, а другие не очень. Однако вице-диакон не сказал ни слова о Джао Фэн. «Подождите, вице-диакон!» Джао Фэн окликнул заместителя. «Что? Я отвечаю только за объявление заданий!» Ваши работы определяются другими лицами». Недовольство выросло на лице заместителя диакона, когда он взглянул на Джао Фен. Ветер внезапно остановился. Появилось невыносимое давление, и дыхание молодых людей участилось. Они, казалось, только сейчас осознали, что человек, стоящий перед ними, был вице-диаконом. Несколько молодых гениев злорадно посмотрели на Джао Фен. Лю Юэр была одной из них, хотя она все еще нервничала при виде Джао Фэн. «Могу ли я спросить вас, вице-диакон, почему я не получил свое задание?» Слова Джао Фэна были почтительными и осторожными. Он четко понимал, что этот человек перед ним был в несколько раз сильнее, чем лорд Гуанзюнь. Так как это был вице-диакон, его культивирование достигло по крайней мере пятого пространства предела Вознесения. Даже внутренние ученики остерегались его. Ситуация с Джао Фэном вызвала подозрения у других молодых людей. Почему все остальные, кроме него, получили свои задания? «Как тебя зовут?» Вице-диакон Ван оставался беспристрастным. «Джао Фэн?» Юноша был скромным и уверенным в себе. Он только что вошел в клан, и у него не было никаких проблем, поэтому вице-диакон не мог ничего предпринять для него. «Ты Джао Фэн?» Удивление появилось на лице вице Ван. Он внимательно осмотрел Джао Фэн, словно видел его впервые. Давление тут же исчезло. Многие вдруг с удивлением заметили, что лицо заместителя Диакона стало немного добрее. Как будто Джао Фэн имел важное значение. «Да?» Джао Фэн ответил. Он сам не ожидал, что вице-диакон Ван может знать его. из-за некоторых особых причин задание для тебя все еще не определено!» Вице-диакон Ван слегка улыбнулся. «Что?» Все новые ученики были в шоке, почему вице-диакон Ван стал настолько почтительным. В этом определенно было что-то особенное, поскольку все происходило не по плану. Глаза Джао блеснули, но заместитель диакона не сказал больше ничего, и он ушел. Этот человек был заместителем диакона и занимал высокую должность. Его обязанностью было только объявление заданий, без уточнения деталей. Сяо Сунь и принцесса Юнь Мэн Сян Теперь по-новому взглянули на Джао Фэн. Показатели Джао Фэн во втором испытании удивили всех, но они не приняли этого близко к сердцу, так как его талант был так себе. На этот раз один лишь Джао Фэн не получил задания. Лю Юэр была несколько раздражена. Она изначально готовилась к тому, чтобы увидеть унижение Джао Фэн, но вместо этого юноша получил особое обращение. Даже Нань Гунь Фан и Ян Циншань оба были крайне любопытны. Джао Фэн покачал головой, а это означало, что он сам ничего не понимал. В общей сложности 21 молодой гений, все кроме Джао Фэн получили свои задания. В тот же день Ян Циншань и Нань Гун Фань оба пошли доложить надзирателям о своем прибытии. «Дерьмо, я буду работать в том же месте, что и тот ублюдок, Чэнь Фэн. Его обязанности намного проще, чем у меня». Лицо Нань Гунфань было зеленым от злости. поле, на котором я буду трудиться, находится под контролем Джифэн Юнь, и моя работа самая трудная из всех. Лицо Ян Цин Шань также исказилось от негодования. Услышав это, выражение Джао Фэн изменилось. Чэнь Фэй, Джифэн Юнь, это означало, что оставался еще Хоу Юань. Эти трое были на стороне Цюань Чэнь. В тот же день Наньгун Фань и Ян Циншань оба отправились к своим подразделениям для выполнения своих заданий. С точки зрения всех культиваторов, вхождение в клан было великой честью, но никто из них не знал, что внешние ученики были всего лишь низшей кастой, находящейся на самом дне. Они могли получить совсем немного ресурсов. Все, что они делали, была черновая работа для клана. Джао Фэн вдруг вспомнил, что говорил лорд Гуанзюнь. «После вхождения в клан твоя первая цель состоит в том, чтобы стать внутренним учеником, потому что внешние ученики являются совершенно никем». Если один или два внешних ученика вдруг погибнут, клан даже не придаст этому значения. Только внутренние ученики получают протекцию клана и воспитываются кланом. В это время магистр Хай Юнь не сможет никоим образом навредить вам. Внешние ученики клана были словно жалкие муравьи. Если некоторые из них погибали, высокопоставленные представители клана даже не замечали этого. И только в качестве внутреннего ученика гений мог войти в реальный круг клана. Поскольку он сам до сих пор не получил никакого задания, Джао Фэн решил посмотреть, как работает со двум его братьям. Ян Цуншань должен был поливать и удобрять растения на полях, а также разносить навоз по всем полям. Это была утомительная и очень грязная работа. Другие ученики, которые также трудились на полях, имели более легкие обязанности. «Новичок, шевелись быстрее! Если ты не закончишь работу до вечера, твоя плата будет снижена!» Злобный голос послышался из соседнего дома. Джао Фэн оглянулся и увидел Джи Юн, который командовал Ян Циншань. Ян Циншань был очень сердит, но он сдерживался из последних сил. Дело было в том, что Джао Фэн и другие ученики должны были получать один настоящий кристаллический камень низкого класса ежемесячно в качестве оплаты, а также различные виды пилюль. Истинные кристаллические камни, как было известно, образовывались из неба и земли, и они содержали энергию, которая отлично подходила для культивации. Настоящие кристаллические камни стоили целое состояние, и они могли значительно увеличить скорость культивации любого гения, поэтому даже культиваторы предела Вознесения сражались за них. Эти камни были разделены на различные сорта – низкий, средний, верхний и экстремальный – И, будучи внешними учениками, они не могли получить истинные кристаллические камни высших сортов. Иначе они бы уже все достигли предела вознесения с их помощью. Тем не менее, даже кристаллические камни самого низкого сорта были намного полезнее для них, чем любые ресурсы смертного мира. Кроме того, клан предоставлял им целебные пилюли, которые были известны как «священные пилюли». И такие ресурсы самого низкого уровня были намного эффективнее, чем обжигающие пилюли укрепления тела, которые Джао Фен использовал раньше. Ян Циншань был крайне взбешен, но он не смел противоречить. Во-первых, Джи Фен Юн был главным надсмотрщиком здесь, и если бы он начал пререкаться с ним, Джи Фен Юн мог бы наказать его. Во-вторых, это было бы хуже для самого Ян Цинь если бы его оплата была вычтена. все это время Ян Циншань не сопротивлялся вовсе. Наблюдая это, Джао Фэн захотел помочь ему. «Прекрати немедленно! Никто не может выполнить задание за него!» Джи Фен Юн подошел и сказал строго. «Неправда. Нет такого правила на этот счет. На самом деле, когда они очень заняты, они могут попросить освобождения, и кто-то другой может заменить их. Я не верю, что брат Джи будет оставаться здесь каждый день и даже не культивировать». Джао Фэн был спокоен, когда говорил это. «Вшел вон! Я отвечаю за это место! Никто не должен мешать!» Нетерпеливо сказал Джи Фэн Юн. Он вообще не желал прислушиваться к голосу разума. Для того, чтобы говорить о правилах, нужно было занимать соответствующую позицию. По его мнению, Джао Фэн и другие новички были просто игрушками в его руках. «Я догадываюсь, что ты пытаешься сделать, но тебе лучше уйти!» Ян Циншань попробовал уговорить Джао Фэн, чтобы тот ушел. «Джи Фэн, Юн, я слышал, что ты являешься одним из двадцати гениев, замещающих внутренних учеников». Улыбка появилась на губах Джао Фэн. «Верно. И что ты хочешь сказать?» Джи Фэн Юн был высокомерным. Он чувствовал свое превосходство. Он был заменой для внутренних учеников, и отношение к нему было намного лучше, по сравнению с многими другими внешними учениками. С определенной точки зрения, гении из этой двадцатки уже фактически были внутренними учениками. Все, что им оставалось сделать, это достигнуть предела Вознесения. И они сразу же переходили от заменяющих в полноценные внутренние ученики. В соответствии с правилами клана, я могу бросить тебе вызов. Если я выиграю, я займу твое место в качестве замены внутреннего ученика. Готовность к сражению охватила Джао Фен. Вызов. Оспаривание места замещающего внутреннего ученика. Этот спор привлек внимание нескольких других внешних учеников, находящихся поблизости. Про Джао, не горячись! Ян Циншань шан не скрывал своего волнения. Двадцатка заменяющих внутренних учеников была элитой среди всех внешних учеников. Их культивирование уже достигло наполовину предела Вознесения, и в качестве заменяющих учеников Джифэн Юн занимал тринадцатую позицию. Будучи по крайней мере таким же сильным, как и первый страж. Я восхищаюсь твоим мужеством. Согласно правилам, ты должен подать просьбу, чтобы бросить мне вызов. Через три дня после этого ты получишь разрешение бороться со мной. За эти три дня я не буду причинять вреда твоему другу. Но в случае, если ты потерпишь поражение, его участь будет хуже, чем у собаки. Джифэн Юн громко рассмеялся, когда он указал на Ян Циншань. Он намеренно сказал это, чтобы Джао Фэн знал о последствиях этого вызова. «Прекрасно! Увидимся через три дня!» Джао Фэн направился к кафедре лесных трав, чтобы увидеть, как приходится работать на Наньгунфань. Обязанности на Наньгунфань заключались в том, чтобы переносить мусор, который накапливался на кафедре лесных трав и размещался на горе. Как правило, из большого количества ресурсов можно было получить несколько десятков таблеток, поэтому там всегда было много мусора. Для изготовления одной пилюли необходимо было собрать только ценную сущность растений, и все оставшиеся 99% были отходами. Задание Нангуньфань было не лучше, чем у Ян Циншань, поскольку его надзирателем был Чэнь Фэн. Ему приходилось выполнять самую грязную работу, за которую не хотели браться другие. Заметив приближение Джао Фэн, лицо Чэнь Фэн стало мрачным. Тот день, когда Джао Фэн победил его, по-прежнему хранился в его памяти. «Когда я сам стану замещающим внутренним учеником, всем им придется слегка насторожиться, и они уже не смогут никого запугивать». Обдумывая это, Джао Фэн пошел обратно и подал заявку на поединок с Джи Фэн Юн, который занимал 13 место. Когда наступила ночь, все новые ученики узнали эту новость. Заявка Джао Фэн была принята. ха, -ха. Прошло уже много времени с тех пор, как последний внешний ученик бросал вызов на замену внутреннего ученика. Этот новый паренек слишком уверен в себе и также очень дерзок. Многие молодые люди с нетерпением ожидали, чтобы увидеть это забавное зрелище.